«С вашей типа супругой все будет хоккей, как помнится, говаривал мой первый ротный», — заверил Атасов. «В том случае, если мы с вами договоримся, Артем Павлович...» «Если хотя бы один волос...» — Артем Павлович не договорил. «В этом не было нужды. Все в ваших руках!» — подмигнул Атасов. «Тогда позвольте ей сесть», — сказал Паришаева. «Нет необходимости держать ее или меня на мушке. Мы не вооружены!» Само собой, согласился Атасов. Можете упасть, дамочка. Вон на тот пуф, только избегать резких движений. Что образите себя с аптёром. Ато совсем уж не беспокоиться. И Елизавета Карповна теперь напоминала больного отнувшегося от литаргического сна. Она несколько раз моргнула, переводя условно осмысленный взгляд с супруга на Атасова и обратно. Это человек, электрик, Россину сказала Елизавета Корповна. Он тот с утра болтается, а вот теперь Мишу убил. Как бы в подтверждение этих слухов, экс-прихужий раздался слабый, но довольно шаловливый стон. Трудно было поверить, что его издают гора мышц и косая сажань в плечах. Или бетите вы коммунисты, ярлыки еше. Легана обиделся Атасов. Где ж ты, типа, убил? Так, полец стукнул немного, как бы не давилось повторить спокойствие оради. Он ма гореч требует, пояснила Елизавете Карповна мужу с таким видом, тожто был учёным химиком, открывшим неизвестный элемент в периодической системе Менделеева. Присядь, Лиза, спокойно сказал Парешаева. Не знаю, кто этот человек. Да, Тёма. Да. Он Мишу как колбасит, подумал Атасар. Человечность не пробудилась. Вот вам и метод господа поперековки заевшихся эгоистов в альтруистов. Газовая камера называется. Порешалось сделать нетерпеливый жест. Долженствующий означать, что на телохранителе свет клином не сошёлся, в особенности если он хряпа. Сяли за и по молчали. Всё в порядке. "Кто или мне бы твою уязвимость у блюдок подумал Атасов?" объявил Кимы Атасов, прищурился Олег. "Александр Борисович Атасов". Так заметно имя и фамилия у него была развита чрезвычайно, почти как у Сталина, который, как писали впоследствии очевидцы, держал в голове сотни фамилий. На ком эти по фамилии? Одни мёртво улыбнулся оттасу. Вы отдаёте себя, что, чем рискуете, когда вырываетесь ко мне дам, домой вот так вот, на халке. И, естественно, от отца в сухативную. Отдаю, отдарю более, чем. Что ж вы хотите? Вы пришли не просто так показать мне, что мне охране пора отправляться. Паришала сделал широкий жест маленькой пухлой ручкой. В народное хозяйство, например, там всегда нужны крепкие руки. Тем более, что вам надлежит находиться в Крыму, если Провилов ничего не напутал. Не напутал, подтвердил Атасов. Только если бы я там типа был, вы сдали бы меня, как моих товарищей. Пронтасова с армейцем. Атасов в упор посмотрел на олигарха. Хи у нас не вышло бы разговора. «А мы, как видите, беседуем». Паришало выдержал этот взгляд, даже приподнял в удивлении бровь. «Что вы имеете в виду, ГРМ? Не пойму». «Только то, ГРМ, Артем Павлович, что ваши разговоры прослушивались и записывались. Те, что с Крымом, в числе прочих, ГРМ!» Передоразнил олигарха Атасов. Глаза Паришало сверкнули на одно короткое мгновение, как огни маяка. И сна тут пагасли, превратившись в кусочки льда. А та сам внутри неสะдрогнулся от этой вспышки, пристав ев олигарха, думающий одновременно абсолютно бездушной машиной, вроде киборга в исполнении Шварценеггера. Правда, упорешало были не те габариты, но так невы размерешь дело. Впрочем, отступать было всё равно поздно. "Чего вы добиваетесь?" спросил Пайшова с при этом гнев, как финский нож. Арман. Да порой до времени, естественно. Только не тяните резину от Атасов. Я человек занятой, ГМ. Это не секрет, ГМ. Иронично, кивнул Атасов. Может, ива слово Банифацкого почестём в унитаз спустить? Или засушить для гербария? Ну, пожал плечами. Мне до фонаря. И дела типа нету. Грызитесь за заводы сколько угодно, Артём Павлович. Гноите друг друга на нарах или гробьте в автомобильных авариях. Да бог ради, если он вас почему-то терпит, это не мои проблемы. Мне типа без разницы. Но, а то ты погрозил Артёму Павловичу пальцем. Не троньте моих друзей. Отдавитесь, как пиддать. Неужели ты думаешь, что на меня подействуют угрозы? А свинамился Артём Павлович холодно. «Почему же и нет?» — удивился Атасов. «Вы что же из какого-то другого мяса? Что же всерьез рассчитываете, будто ваши мозги на этой стене будут чем-то отличаться от моих? Я так не думаю». «Бросьте, Артем Павлович, вы же не египетский жрец, а я не раб на строительстве пирамиды. Вам, должно быть, представляется, что-то вы вращаете глобус, наблюдая за населением в микроскоп. Возможно, так было вчера и будет завтра». когда ваши нукеры, гориллы, карманные милиционеры, прокуроры и адвокаты оставят от меня одно мокрое место. Но не сейчас. Пули до лампочки, куда лететь? Артем Павлович, а ствол, вон он, перед вами. Атасов ткнул Вальтером в паре Шайла. Рец олигарха побелело. Не делай глупости, Атасов, проговорил он неожиданно хрипшим голосом. Ты, гомо, не выйдешь отсюда живым. «Что с того?» — парировал Атасов. «Ты-то этого не увидишь!» «Усёк?» Минуту они мерили взглядами. Потом Паришайло отвёл глаза. Снова взял себя в руки и неожиданно несколько раз вяло хлопнул в ладоши. «Похвально! Гмы!» «А ещё говорят, мельчают людишки! Гмы!» На этот раз Атасов смолчал. «Умные люди знают меру!» «Хорошо!» — сказал Паришайло. «Ладно!» Дай ка скаже, гмы. Какой чёрт тебе залез эти недоумки? Тун Артёма Павловича стол едва ли не приятельским. Вы не поймёте, сказал Аптасов, сдались вот типа и точка. А что, если я предложу тебе хорошее местечко? продолжил Парешала, как ни в чём не бывало, поработав обидное слово мимо уши, изучая ногти на левой руке взглядом до точной маникюрщицы. Абартеро КМ. Ты больше не вспоминаешь о дружках, которые, ГМА, кстати, яйца выедного не стоят. Значит, идут нахер. Ты же, ты садишься в хорошее кресло. Персональный водитель, охрана ГМА, против, начинаешь работать на меня. Что скажешь? В какое кресло, точнила Атасов. В то, ГМА, что было у Провилова при ледовом. Атасов поморщился, увидев Олега Провилова в офицерской форме с дырой в виске. «Парень ты с головой, Кеме!» — развивал мысль Паришайла. «Толковый! Не набекренина у тебя, как у твоих дружков липовых. Решительный, Кеме, опять же, со словом в карман не лезешь. Сработаемся, если не будешь поперек пати в пекло лезть. И не пожалеешь, Кеме!» «Да про Вилов?» — спросил Атасов. «А что про Вилов?» — удивился олигарх. «От про Вилова толкуной, Кеме, как с козла молока». Он даже носа своего в ПТР не черта разглядеть не может. И Гэмми не хочет, хоть давно в этом самом ПТР и не сидит. Атасов полез на крышу кожаного дивана. "А я могу, можешь, если тебе голову на нужный градус развернуть". Атасов всё за лучшее смолчать. "Но ну, так как, Гэма, спросил Парешала. "Ой, степарень, я такими предложениями не разбрасываюсь. Твы мне льстите, Артём Павлович, или напротив, считаете полным мудаком? В любом случае, ответ отрицательный. Нет, не пойдёт, твёрдо сказала Тасов. Звоните в Крым, Артём Павлович, Банифадскому, Викторикову, этой вашей шлюхе Миле Сергеевне, начальнику СБУ или президенту автономии, председателю правительства или депутатам Верховной Рады, кому угодно ещё. договаривайтесь всё, что мне требуется. Атасов выставил перед собой три пальца, похожих на тризубец государственного герба. Это три жизни по Атасова, армейца и бандура. Отдайте мне их, и я отсюда ухожу. Не отдадите, пеняки на себя. Вам по силам договориться из вашего кресла, и не такие вопросы решаются. Да ты блять не понимаешь ни хера. сказал Парешаев, и маска напускного спокойствия слетела с него словно пелёнка с билевой верёвки, тем хуже для вас. Морачно пообещал Атасов: "Ты совершаешь большую ошибку. Вся моя жизнь большая ошибка, Артём Павлович. Ошибкой больше, ошибкой меньше, мне безразлично. Уверяю вас, Кстати, Артём Павлович, продолжал Атасов, поскольку Парешало помолчал. Вы, кажется, искали жёлтую кассету из коллекции Паришелова. Эта кассета у меня. Думаю, найдётся множество людей, у которых она вызовет большой интерес. Неужели ты рассчитываешь использовать свои жалкие плёночки в суде, с издевкой осведомился Парешало, или думаешь отправить эту порнографию в газету? Я тебе дам совет, дружок. Пошли в телешоу, на рось ты не придумаешь. Выигрыш ведёт двойкосак. Я отправлю плюнку чеченцам. Артём Павлович пообещал оттасов тем самым, которые отщёлкали ледовому уловы за камни в прошлом году, типа, как только они её получат, шоу начнётся у вас на дому. Только не телевизионное, как вы понимаете, а такое типа, что никакой полковнику украинский не поможет. в комнате повисло тягостное напряжённое молчание. Атасов использовал все козыри, что были на руках. Больше крыть было нечем. Тогда стреляй, холодно посоветовал Порешаева. Стреляй, как мы, прямо в лоб. Немецкая, или иди в церковь, обратись к владыке, который мог осчастливить меня. Понял, гм? Поскольку я не оживляю мертвецов, твоих дружков больше нет. Они один хуй, покойники! Ты это понял, Аташов? Конец пятой книги. 21 сентября 2007 года. Город Киев.